Бен хотел есть. Денег не было. На земле валялись сухие крошки, брошенные голубям. Он поспешно собрал их, озираясь. Его как-то за это уже отругали. Потом на лавочку сел старик. Долго и пристально смотрел на Бена, но решил не обращать внимания на свои инстинкты. Он закрыл глаза. Солнце слегка отсвечивало на потном старом лице. Бен поднялся. Подумал, что надо бы вернуться к старухе, но она будет им недовольна. Это она велела ему сходить в офис и подать заявление на пособие по безработице. При мысли о ней Бен улыбнулся. По-другому, не той ухмылкой, которая рассердила клерка. Он сидел и улыбался. В бороде блеснули зубы. Бен посмотрел на старика, тот очнулся, вытер с лица пот. и, глядя на ладони, сказал «Что? Что такое?» Как будто он ему о чем-то напомнил. Потом, словно защищаясь, резко сказал бенну «Над чем это ты смеешься?» Бен встал со скамейки, вышел из тени дерева, оставив общество голубей, и пошел по улицам, зная, что, двигаясь в правильном направлении, ему идти мили две. Вот он приближается к кварталу больших многоквартирных домов. Бен уверенно подошел к одному, вошел, увидел, что лифт, шипя и стуча, едет вниз. Попытался вынудить себя зайти в него, но страх заставил пойти по лестнице. 1 два, три, 11 холодных серых лестничных пролетов. Слышно, как за стеной ворчит и трещит лифт. На площадке четыре двери. Бен направился к той, из которой доносился сочный запах мяса. У него потекли слюнки. Он повернул ручку, подергал ее, отошел и в ожидании уставился на дверь. Она открылась. За дверью улыбаясь, стояла старуха. — О, Бен, это ты! — сказала она. Обняла его и провела в комнату. Войдя, он встал, слегка сутулившись, бросая взгляды из стороны в сторону, в первую очередь на большую полосатую кошку, сидевшую на подлокотнике кресла. Шерсть у кошки встала дыбом. Старушка подошла к ней и сказала, «Ну-ка, ну, киска, все хорошо». Ее руки успокоили животное, прогнали страх, и кошка снова стала гладкой и аккуратной. Потом старушка подошла к Бену, и сказала ему те же слова «Ну вот, Бен, все хорошо, проходи и садись». Бен перестал непрерывно смотреть на кошку, но не потерял бдительности и то и дело поглядывал в ее сторону. Старушка жила в этой комнате. На плите стояла кастрюля, в которой тушилось мясо. Это его Бен унюхал на лестничной площадке. «Все хорошо, Бен», — снова сказала женщина и наполнила две чашки мясом. Рядом с одной положила несколько кусков хлеба для Бена. Свою чашку поставила напротив, отложила немного в блюдце для кошки и поставила его на пол рядом с креслом. Но кошка не стала рисковать. Она сидела тихо и не сводила глаз с Бена. Бен сел. и уже собрался было залезть в чашку руками, но старушка покачала головой. Он взял ложку и начал есть, контролируя каждое движение, осторожно, аккуратно, хотя было видно, что он сильно голоден. Старушка почти не ела, она все время смотрела на Бена, и когда он доел, положила ему в тарелку все, что оставалось в кастрюле.